Глава 9. Тонкости современного языкознания. знания Отчет по внесенной ранее заявке номер 734. По обращению губернского правления на место ремонтных работ, проводимых согласно указанию полковника Ганкевича во дворе принадлежащего ему дома, была направлена группа лозоходов из исследовательского отдела. В ходе освидетельствования места течи подземных труб и чёрной черной воды предположительно, выброс исконной тьмы, подтверждено не было. Сообщается также, что исследователи управления во главе с Найской обнаружили дыры в трубах, через которые нечистоты соседней выгребной ямы проникали в реки и каналы города, загрязняя их до состояния полнейшей черноты, что строжайше запрещено высочайше утвержденными правилами для домовладельцев. Сам многоуважаемый господин Ганкевич проступок свой не признал однако положенное с него взыскание за порчу труб городского водоснабжения и ложное сообщение в Главное потустороннее управление выплатил. Из книги «Жалобы и обращений от населения» Нигис, бывшее Главное потустороннее управление, 21 ноября, 3 декабря 1870 года. Дежурный Чапиков. Часть первая. Марго. Там, под кровлей фонтанного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь и далее Анна Ахматова, поэма без героя. Скотч противно заскрипел, с трудом отдираясь от матка. Растопыренной ладонью я прижала ориентировку к столбу, выплюнула лезшие в рот волосы Но ветер поднялся снова и бросил их в лицо. Затрепал уголки оранжевой листовки. Я обмотала скотч в два оборота, перекусила зубами и отошла, чтобы посмотреть на сотворенное издалека. В вечерних сумерках буквы темнели на бумаге вереницей крошечных черных муравьев. Читают ли их вообще? Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом. Во рту поселилась неприятная сухость и горечь, пальцы замерзли. Поежившись, я глубже надвинула капюшон и вооруженная бобинной пачкой распечаток пошла дальше вдоль освещенного фонарями вечернего тротуара. Навстречу никто не попадался, за исключением редких прохожих и собачников со своими животными. Я бродила по району кругами, все сильнее отдаляясь от дома. Окна желтыми уютными порталами светили в спину. Я старалась не смотреть на них низко опустив голову и мелкими перебежками следуя от одного фонарного столба к другому. Часто мне попадались листовки с фотографиями других детей, и я крепила свою под ними. Якушева Олеся, Нелюбова Злата, Данилов Никита, Кузьмин Михаил, Лесневская Василиса. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии или 112. Я замерла. Вытащила из кармана телефон и нашла в браузере номер ближайшего отделения полиции. Быстро на выдохе кликнула на подсвеченные синим цифры. Да, набрать абонента. Трубку подняли почти сразу, через два гудка. «Оперативный дежурный Кирсанов у МВД Василиостровского района», с корговоркой произнес бодрый молодой голос. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Скажите, нет новостей про Василису Лесневскую?» которая вчера пропала из дома». «А кто спрашивает?» Интонация неуловимо поменялась, хотя, в общем, это был все тот же приветливый голос. «Старшая сестра», — кашлянув сказала я. «Сестра? Ну...» Понимающие усмехнулись на проводе. Еще одна. Откуда ж вас, любопытных, столько понабрали? Не мешайте работать. Всю информацию передаем напрямую заявителям. Никаких третьих лиц». Если хотите, подъезжайте в отделение лично. разберемся. Дежурный говорил безукоризненно и неподкупно. Закончив, он умолк, но сделал это так, точно мой ответ был ему вовсе не важен. «Вы вообще ее ищете?» — вскипела я. В трубке вздохнули. Затем коротко цокнули. «Ищем. До свидания». И сбросили вызов. Повисла тишина. Я стояла возле пластикового козырька остановки, не решаясь оторвать мобильный катуха. От Когда, словно в липком полусне, я, наконец, спрятала телефон, пальцы мои дрожали, и страшно хотелось закричать. Приклеила еще одну ориентировку. Затем скотч кончился. Я с удовольствием швырнула бобину в полупустую урну и осмотрелась. Ветер тихо шуршал вдоль улицы. Из-за поворота грохоча подъехал компактный бежево-красный трамвай. Мутные окна уютно горели в сгущающихся сумерках. Внутри оставались всего несколько пассажиров. Молодая парочка, воркующая стоя в проходе, и пенсионер с клюкой и пакетом, отстраненно глядящий в окно. Трамвай приблизился к остановке и затормозил. Двери с клацаньем разошлись, парочка сбежала по ступенькам и скрылась в стороне парка. Старик поехал дальше уже один. Я проводила его беспомощным взглядом брошенной собаки. Еще никогда за всю, в общем-то, недлинную жизнь я не чувствовала себя такой непомерно одинокой, ненужной и забытой. Оказывается, я была не права. Могла случиться беда гораздо хуже злополучного переезда. И она пришла. Едва трамвай успел укатить, из-за поворота следом за ним выехал черный блестящий автомобиль. Тупорылые с удивленно выпученными фарами и массивной решеткой радиатора. Округло обтекаемая кабина походила на сплюснутую каплю. Ус антенны покачивался сбоку от лобового стекла. Зеркала на тонких стебельках смахивали на глаза краба отшельника. Этакая лоснящаяся от собственной значимости хромированная старина на колесах. Внезапно переднее пассажирское стекло опустилось, и мне помахал Ярослав. Марго, давай сюда. Решив до поры до времени не показывать удивления, Ростой перебежала дорогу. Открыла дверь, плюхнулась на тугое кожаное сиденье. Лёня глянул на меня в зеркало заднего вида. Я увидела его веселые с прищуром глаза. «Привет!» — поздоровался он. В салоне пахло слабым ароматизатором, лакированным деревом и стариной. Но не древней рухлядью, а скорее чем-то благородным и редким, что с годами только прибавляет в цене. На полированных панелях сверкали лампочки индикаторов. Стрелки непонятных приборов поблескивали за стеклом. Лёня оставил халат в лаборатории и был теперь в простых джинсах и стёганной чёрной куртке. Слишком простой, бытовой для ретро-авто. Уловив моё любопытство, он не без удовольствия пояснил. Дед увлекался коллекционированием старых автомобилей. А я слегка модернизировал. Правда, дальше одного экземпляра коллекция не продвинулась, но это мелочи. А он не захотел выбрать ту, где побольше места? Я ойкнула, потому что в попытке устроиться поудобнее, стукнулась затылком о крышу. При всех моих компактных габаритах сзади получалось сидеть, только пригнувшись. Шея, не признав такой выходки, быстро начала деревенеть. «Я говорил, на твои колымаги далеко не уедешь», — ворчливо пожаловался Ярослав, тоже завозившись. Леня развел руками. Но не мог я приехать на институтской машине». Нам ни к чему преждевременный переполох, если в деле правда замешаны потусторонние. Кстати, о потусторонних. Твой Вальдемар прислал окончательный адрес? Прислал. Бормоча, что он вовсе не мой Вальдемар, я открыла сообщение, пришедшее час назад, и зачитала лаборанту. Леня вбил координаты в навигатор и поставил телефон на приборную панель. Сочетание допотопных переключателей и пластиковых кнопок с современным девайсом смотрелось, мягко говоря, дико. «Клуб прежний. Хотя бы в этих предложениях мы не ошиблись», — проговорил Ярослав. Я толком не поняла, о чем он, но переспрашивать не стала. В животе снова натянулась тугая колючая пружина. Сделалась страшно и тоскливо. А если Василиса в клубе не окажется? Если все обман, и за странными посланиями крылся иной замысел, нежели обмен ее на дурацкий ключик. Я поспешно одернула себя. «Василиса найдется. Обязательно найдется никаких, если. Поконем. Машина неспешно тронулась. Если верить карте, нам предстояло от силы минут 15 езды. Мы свернули в безлюдный переулок, миновали густой неприветливый сад напротив детской больницы, пересекли шумный проспект и снова углубились в темные заводские районы. Суровый индустриальный пейзаж растворялся в подступающем раке. Лёня тронул переключатель. Дальний свет фар прочертил на асфальте два ярких конуса. В какой-то момент справа показался знакомый кокон строительной сетки. Мы ехали по той же улице, где стоял законсервированный на реставрацию особняк Брусницыных. Я прижалась лицом к окну. Осыпающиеся бетонные столбы, исписанные граффити рольставни, забитые фанерой огромные окна и торчащие тут и там грибными наростами будки КПП. Несколько крытых галерей тянулись над улицей из одного промышленного корпуса в другой. Стены пятнали плакаты музыкальных концертов. Над ними покачивались выцветшие полотна с рекламой сервисов, шиномонтажей и автомоек. Листы гофрированного металла обозначали территорию газозаправочной станции. Сразу после неё, за поднятым шлагбаумом, теснились, налезая друг на друга, одноэтажные сооружения, похожие на гаражи. Картинка мелькнула и смазалась очередной редкий фонарь остался позади, мы въехали в полоску темноты. Ярослав спокойно сверился с навигатором. Дорога плавно загибалась вправо, мимо безобразно угловатых заводских построек. Их окна черными провалами выделялись на фоне закопченных фасадов. Дальше улицу зажало между заброшенными цехами и глухим забором ТЭЦ, из-за которого торчали покатые верхушки жестяных угольных чанов. Три полосатые трубы в глубине территории тлеющими сигаретами протыкали небо. Сизый дым растворялся в облаках. Я невольно притаилась на сиденье. «Это здесь прячется супер-пупер-мега-крутой ночной клуб?» «Мы точно не ошиблись адресом». Наконец, впереди показались огоньки, гирлянды, каменная труба некой мануфактуры. Машина замедлила ход, потом и вовсе остановилась. Я перебралась к другому стеклу прислонилась к нему щекой, всматриваясь. Угол краснокирпичного здания выдавался к дороге. Мощеный цветной плиткой тротуар вёл за раздвижные современные ворота внутрь территории. Там, среди пестрых зданий, радужно переливалась светомузыка и бродили отдыхающие. Если прислушаться, издалека до нас долетало приглушенное эхо незнакомой мелодии. Перед въездом двумя безмолвными стражами росла пара раскидистых деревьев, Их ветки украшали гирлянды. Порт Севкабель. Общественное пространство Севкабель-порт расположено на территории бывшего промышленного комплекса Северный кабельный завод — Севкабель. Ранее — мануфактура торгового дома «Сименс энд Халск». «Который не порт вовсе», — прокомментировал Лёня. Он прижал машину к обочине, но мотор глушить не стал. «Надо сходить на разведку, узнать, добрался ли наш Василий». — Давай схожу, — предложил Ярослав. — Извини, приятель, но ты сейчас не самый лучший ходок. Лучше останься и присмотри за голубим. До меня не сразу дошло, что голубим Лёня ласково назвал машину. Что-то вроде оригинальной вариации на избитую ласточку. Один собрался. Ярослав напрягся, весь подобрался на сиденье. — Хвала всем святым нет. — Ты послал группы? — Я послал группу, — уточнил он. Хочешь сказать, что в доме не в курсе? Ты с ума сошел, Лёнь? Собираешься ждать, пока к кого-то еще? Он осекся, сипло прокашлялся. Великорецкий, болван и ты туда же. Нет. Очень серьезно и спокойно ответил Лёня. Но войдя скрытно, мы хотя бы что-то найдем. Марго. Лаборант обернулся. Яблоко раздора с тобой? Мгновенно сообразив, о чем речь. Я потянула висящую на шее цепочку. Взяла ее у мамы в шкатулке. Боялась, что обычный шнурок может развязаться. Ключ послушно полез следом, закачался перед глазами прохладный и гладкий. Он по-прежнему нисколько не нагревался от контакта с телом. Лёня одобрительно кивнул. Нужно оставить его в сохранности. Нести в клуб слишком опасно. Он вытащил из кармана прямоугольный плоский предмет, похожий на складную инженерную линейку. Раздвинул четыре металлические пластинки. В собранном виде они складывались в квадратную рамку достаточной ширины, чтобы пролезла ладонь. Когда Леня нажал неприметную кнопку, пространство в рамке заполнил клубящийся туман. Сквозь него или прямо в нем, будто в крошечном окне, проступило темное углубление. По всей видимости, укромная полочка или ящик. Тонкая перегородка разделяла ящик на две секции. В одной — Стояли уже знакомые мне образцы черной воды из метро и серой пыли, развоплотившейся звездной плесени. Лёня держал рамку горизонтально, как фотоснимок, и баночки с их содержимым находились параллельно земле, но почему-то не падали. Лёня пояснил. Тайник ведет к сейфу в лаборатории. Открывается по отпечатку пальца. Я со своими десятью расставаться пока не намерен, так что надежнее места не придумать. Я невольно раскрыла рот, Закрыла, потом открыла снова, чтобы спросить. «Мы нарушаем условия выкупа?» «Нет, мы стараемся обезопасить всех нас, и тебя в первую очередь». Лаборант потянулся к ключу, а я резко отпрянула и снова стукнула затылком о крышу автомобиля. «Нет», — твердо сказала я, крепче стискивая в кулаке цепочку. Лицо у Лёни не дрогнуло. Должно быть, он заранее догадался, чего ждать. Спокойно, словно пятилетнему ребенку, он пояснил. «Сначала мы должны узнать, что это за предметы, кому и за каким надо, так необходим. А потом решать, как, когда и на каких условиях его менять». Я упрямо молчала, а когда пауза затянулась, выдохнула. «Ключ мой, и я хочу оставить его при себе». И весомо добавила. «Для гарантии». «Ох уж эти дети!» быстрым шепотом произнес Лёня. — я на разведку ярь ярослав встрепенулся надеюсь на твои дипломатические способности и ушел как ни в чем не бывало мы остались в машине вдвоем ярик тяжело вздохнул устало потер двумя пальцами тонкую чуть горбатую переносицу нет желания возиться со мной да не в этом дело ярослав развернулся заерзал В тесном салоне между нами оставалось едва ли сантиметров 30 расстояния. Я видела себя в его темных глазах. Внимательно, с затаенной печалью, он окинул меня взглядом. Так смотрят художники, когда запоминают детали окружающего, чтобы унести в памяти. Лучше бы ты вообще с нами не ходила. Почему? удивленно заморгала я. Просто понимаешь, ты одна у родителей осталась. И ты еще маленькая подумай о них. Чем ты рискуешь? Даже если ты вернешь сестру... Я вновь почувствовала себя закипающим чайником. Никаких «если». Мы ведь знаем о похитителях только по нашим догадкам. Ну и что? Ярослав сочувствующе вздохнул. Ты хотя бы представляешь, с чем столкнешься. Правда, легко быть смелой, когда... Вряд ли его интересовал ответ, поэтому я не дала Ярику договорить. Мне без разницы, кто виноват. И прости, но мне не интересно разбираться в ваших проблемах с зеркалами, страшными легендами и духами города. Если некто хочет за Василису ржавый ключ, я отдам его, и дело с концом. Разве ты поступил бы иначе?» Ярослав даже не моргнул, но разом весь подобрался. Может быть, на секунду перестал дышать. Я испугалась, что ему стало плохо. Наконец, справившись с собой, он тяжело сглотнул и сказал. «Я просто хочу, чтобы ты знала». Они могут не быть прежними. Пропавшие. Что? Сердце заколотилось учащённо, кровь прилила к лицу. Сделалось жарко. Лиска может быть жива. Жива, жива. Ты видел кого-то из тех детей? Я и брат, четвертую девочку, ту, что в желтом дождевике. Два дня назад. А потом они оба исчезли. Куда? Глухо отозвалась я, сглотнув колючий ком в горле. «Не знаю. Никто из людей не может сказать». «А потусторонние, они а в курсе?» Ярослав раздраженно дернул плечом. «Потусторонние никогда просто так ничего не выдают. Особенно, если ты из института». «Ты пробовал?» «Я знаю. Лёня напрасно надеется. Мы лишь зря потеряем время. Без руководства института повлиять на ситуацию невозможно». «А твой брат? Может, он прямо там? Со всеми пропавшими детьми?» «Нам до них не добраться». Меня вдруг взяла тупая холодная злость. «Вам не сказали, а мне скажут. Они сами меня позвали, и я... Я хотя бы попробую что-то сделать, в отличие от тебя». Я швырнула на сиденье оставшуюся стопку ориентировок, которую держала на коленях, дернула дверь, не сразу разобравшись с механической защелкой. И выскочила из машины. В спину донеслось. «Слабоумие и отвага!» Я резко развернулась. Ярослав теперь даже не смотрел в мою сторону. И это развязало мне язык. «И прекрасно, что я не в вашем институте! Иначе была бы таким же трусом!» «Ох, зря я это сказала!» Я быстро шагала по улице. Ветер трепетал на разгоряченной коже, щеки горели, губы были сухие и твердые. Я заметила выходящего из ворот Леню, но не остановилась, прошла мимо. «Марго!» — окликнул он. «Дипломатическая миссия провалилась?» «Ничего доверить нельзя. Это уже Ярославу». С каждым шагом яд в крови выветривался. Ярость постепенно уступала место отчаянию. Я отошла шагов на двадцать и привалилась спиной к обшарпанной стене. Не заботясь о чистоте одежды, сползла по ней на ступеньки, Перед заколоченной витриной магазина цветы круглосуточно. Уткнулась лицом в колени. Штаны пахли бетонной крошкой. Холодный ветер пробрался под куртку и свернулся калачиком у груди. Прошло, наверное, совсем немного времени, прежде чем я поняла, что больше не одна. «Мы ждем тебя», — сказал над головой Лёня. Я не ответила. «Поздно отступать и менять правила. Сейчас мы единственные, кто способен тебе помочь». С полминуты он постоял рядом, а затем неслышно ушел. Только тогда я подняла голову и поежилась. Обидное понимание его правоты жгло горло, выступившие слезы щипали глаза. Я дважды глубоко вдохнула и выдохнула, как учила мама. «Будь сдержаннее, Рита! Ну что за первобытность?» И встала. В кармане кольнула. Я запустила руку за пазуху и вытащила прямоугольный кусочек плотного картона. Повертела перед глазами, ловя свет фонарей. Визитка Кати, координатора волонтеров, которую та оставила на прощание. Звони в любое время. А толку? С глухой безнадежностью произнесла я, обернулась на темную улицу, сунула визитку в урну и заспешила назад к Ярику и Лёне. Часть вторая. Василий. Просев кабель-порт, я слышал несколько раз с момента его открытия, но так и не добрался посетить сам, хотя располагался тот буквально под боком. Но не находилось повода. Что ж, теперь он появился, только я совершенно не рад. Приземистые корпуса бывшей мануфактуры походили на детали детского конструктора, в беспорядке разбросанные по столу. Разве что чрезвычайно большие. Краснокирпичные стены пестрели цветными граффити. По ним бродили лучи прожекторов, Несколько штук установили на вершине 20-метровой трубы в центральной части фабрики для антуража. Пониже граффити разбилась аллея современных скульптур. Суровые в темноте лица из стекла и металла, несколько зловеще искаженные подсветкой, взирали на посетителей сверху вниз. Из-за угла открывался вид на залив, корабли и доки речного порта. Изредка в смеси джазовой музыки с одной стороны и отголосков дискотечных битов с другой Фоном угадывался мерный шелестящий звук Невы. Так волны набегали на бетонные укрепления набережной и снова откатывались в бархатную ночь. Далекие огни, манящими всполохами, отражались в воде, создавая еще одну грань неизвестности. Ветер дул по ночному пронзительно. Река пробуждалась после зимы гораздо медленнее суши. От недалекого берега тянуло прям-таки могильным холодом. «Я не знал, куда себя деть». Поэтому бесцельно глазел по сторонам, прислушиваясь к ощущениям внутри. Страшно? Нет, скорее любопытно. Точно следишь за сказкой или компьютерной игрой, и это там. А не здесь, нарисованные герои отражают атаки нарисованных же монстров щитом, мечом или магией. Рыжая медина, с которой меня оставили следить за обстановкой возле клуба, нетерпеливо переминалась на ногу. Вблизи я заметил, что ресницы у нее такие же, как и волосы редкого медного окраса, а нос — с благородной кавказской горбинкой. В своей леопардовой курточке из искусственного меха и узких джинсах Медина совершенно не выглядела героически. Я и подавно. Наверное, вместе мы смотрели с парой случайных прохожих, ждущих вторую половинку на свидание. Где-то еще бродил незримый Володя. За полчаса нашего ожидания он так и не появился на площади, а скрывался на задворках. Медина утверждала, что вся их троица прикрылась отводом глаз, дабы сделать сюрприз потусторонним, когда на тусовке запахнет жареным. Она-то, в отличие от меня, на клуб смотрела даже с неким вожделением. К месту, где мы стояли, клуб поворачивался глухой стеной. На каменной кладке чернильным разводом расплывалась подсвеченная эмблема. На треть раскрытый циркуль, упирающийся концами в циферблат с римскими цифрами. От центра часов расходились длинные конические лучи. Буквы из неоново-фиолетовых трубок под ними складывались в название. «Фримасон». «Что это значит?» — проследив за направлением моего взгляда, спросила Медина. «Масоны», — живо ответил я, обрадовавшись поводу хоть что-то сказать. «Буквально «вольные каменщики» — одно из распространенных наименований членов ложи. «Масон, франк-масон или «вольный каменщик» — по-английски «фримасон». Человек, состоящий в масонской ложе и прошедший посвящение в степени ученика, подмастерья или мастера. Версий об истоках появления масонства множество. Основной же считается легенда о происхождении тайного общества от средневековых строительных гильдий каменщиков. Там наверху символ, только вместо всевидящего ока почему-то часы. Всевидящее око или лучезарная дельта — масонский символ, обозначающий великого архитектора Вселенной изображается в виде вписанного в треугольник глаза. «Это я знаю, имея в виду, какой смысл давать клубу название тайного общества и «тайное общество» в нем же и размещать. Отдать конспирацию на растерзание пафосу? Бессмысленному и беспощадному». Я пожал плечами. Медина осеклась и мотнула головой в сторону. Прищурилась. Там как раз споткнулся на просевшей кладке очередной прохожий. Уже четвертый за последние пятнадцать минут. Длинная ветвистая трещина тянулась из-под фундамента все того же злополучного клуба. Только с другой стороны здания, ближе к заливу. Место оцепили шестами арматуры, воткнутыми в рыжие дорожные конусы. Между ними трепетали на ветру натянутые полоски оградительной ленты. Но люди все равно, как зачарованные, слепо натыкались на заслоны, сбивали конусы и, бронясь, резко спешили убраться подальше, на ходу отряхивая запачканные в грязи ботинки. Аномалия какая-то. Нужно осмотреть подвал или канализацию. Даже отсюда фонит. В смысле, фонит? не понял я. Девушка передернула плечами. Я жила заход, сказала она с таким будничным выражением, что мне вновь стало не по себе. Всякое такое чувствую. Издалека трещина в асфальте выглядела вполне безобидно, растаявшая ледяная каша пополам с водой и песком, но отчего-то смотреть на нее долго становилось неприятно. Мне вспомнили трещины возле моего подъезда и в подвале фабрики. Но я не успел ничего сказать, потому что в проеме ворот показалась знакомая долговязая фигура лаборанта. «Чего так долго?» — вместо приветствия бросила ему Медина. «Маленькие проблемы в коммуникации. Разобрались». Я увидел позади него Марго. Руки в карманах толстовки, тонкие пряди волос кудряшками выбиваются из-под натянутого на голову капюшона. Она встала рядом, махнув мне и рукой. «Привет». Лёня оглядел нашу скромную компанию. Надя ещё задерживалась. План действий таков. Надежда, сестра нашего Василия, покажет, как выглядит её знакомый. Знать, зачем мы здесь, ей не обязательно. И тут же поправил себя. «Пока». А мы со стороны проследим за Марго. Ключ от чего бы он ни был в надёжном месте, так что можно сосредоточиться на собственной безопасности. «Вася, постарайся найти ту дверь, что была в мастерской. Может, она не единственная в своем роде. Только осторожно, без резких движений. Володя и Арчи подежурят снаружи, и чтоб все тихо, поняли?» «Руководство в курсе?» — скептически осведомилась Медина. «Нет, под мою ответственность. Мы здесь как обыкновенные посетители. Посетители, запомнили? Не сотрудники института». «Значит, наша группа могла отказаться?» — подначила Медина, сощурившись. — Могла, — спокойно отозвался Лёня. — Но за тобой должок с прошлого раза, если не забыла. Большой. Девушка усмехнулась, как мне показалось презрительно. — Все за Пашку душу вынимаешь, — говорила тогда и сейчас скажу. — Мы не знали заранее и никого не засекли. Я и не сомневался. — Потусторонние рядом с клубом есть? — Медина пожала плечами. Из визуально определимых категорий пока ни одного. Два странноватых типа на входе, возможно, теневитые, но они ведь... Смешок. Не туда, ни сюда, сам знаешь. Скорее всего, еще парочка таких же в кулуарах. Войдем, узнаем. И все. Как это? Скворцов. Ну, перепроверь сам, если сомневаешься, честное слово. Тон девушки внезапно переменился. Сделался скучающим, как будто инструктажем ее отвлекали от действительно важных и интересных вещей. «Володя на стреме у черного хода. Арчи... Арчи сейчас подойдет». Она бросила взгляд в узкий переулок между зданиями. Оттуда торопливо шел к нам мальчик-подросток в синем спортивном костюме с белыми лампасами и в поношенных кроссовках. Вьющиеся чуть длинные волосы серебрились в свете фонарей и топорщились пушистым одуванчиком. Выглядел Артур не более подходящий для визита в клуб, чем остальные. «Ребят, у нас проблема!» Еще издалека громко сказал он с видом гонца, принесшего дурную весть, и знающего, что бывает с теми, кто приносит дурные вести. «Это костюмированная вечеринка. Вас просто так не пустят!» Медина усмехнулась, рассматривая длинные ногти. Мне показалось, Лёня еле слышно выругался. «Мы только сейчас это узнали?» Артур виновато пожал плечами. «План меняется, Лёнчик?» Сладким голосом поинтересовалась Медина. С появлением лаборанта она незаметно изменилась. Подобралась, сделалась более ехидной и обманчиво расслабленной одновременно. Лёня не ответил. Махнул рукой, чтобы все оставались на местах, и снова скрылся в направлении центральных ворот. «Извините», — торопливо пробормотал я то ли Медине с Артуром, то ли Марго, и кинулся догонять его. «Давай я позвоню сестре, что-нибудь придумаем, пока она не приехала». «Давай». Лёня на секунду затормозил в воротах, похлопал меня по плечу и отошел к припаркованной возле тротуара ретро-машине. Склонился над приспущенным стеклом, с кем-то разговаривая. Музыка и цветной свет остались позади, будто соскользнули с плеч радужным плащом. Снаружи сев кабеле ощущалась плотная весомая темнота, густая и растекающаяся как кефир на стенках стакана. Синеватые облака зарождались под тлеющим вдалеке трубами электростанции. Вздохнув, я вытащил старенький запасной смартфон, который нашел дома, и позвонил Наде. Когда я вернулся в квартиру, сестра уже уехала на вечерние пары в институт. На кухонном столе меня ждала короткая записка. «Приеду сразу в клуб. По скриптум. Мобильник в комоде, второй ящик». Так что разговор о случившемся как со мной, так и с ней, и ожидал своего часа. Надежда ответила после двух кутков. «Я почти тут, заехала кое-куда. Совсем забыла предупредить. А вас развернули?» «Нет». «Ну и славно. Подождите немного, я уже бегу. Вместе со шмотками. Капец, как неудобно их тащить!» — пожаловалась она. «Тебя встретить?» «Не», — отмахнулась Надежда. «Такси подъехало. Только оно встало где-то не там». Ее голос отдалился, послышалось неразборчивое название улицы. Кажется, сейчас мне надо аккуратно перебежать дорогу. Она снова вернулась на линию. Пять минут, ладно? И, не дожидаясь ответа, сестра сбросила вызов. Я подошел к Лёне. В окне машины мерцал экран ноутбука, отбрасывая голубоватый отцвет на лицо Ярослава. Тот хмурился и задумчиво пожевывал губу. Пальцы увлеченные несколько нервно бегали по клавиатуре. Он даже не поднял голову, когда я приблизился. Если долго мучиться, все при все. Молчу. Лёня покорно выставил перед собой ладони и отступил, когда Ярослав раздраженно зыркнул на него. Деликатно отвел меня в сторону, взяв за локоть. Все в порядке. Надя привезет необходимое. Прекрасно. Но я хотел поговорить о другом. Наше трио ездило на адрес, который ты оставил. При словах об улице лунных кошек я весь внутренне напрягся. Снова у меня по спине растекся холодок. На этот раз вовсе не от пронзительного мартовского ветра. Лёня помедлил, затем обреченно выдохнул. Там ничего, никаких мастерских, никаких подземелий и живых кукол. Как? Он развел руками. Простая общага. Но ну, может тараканов стоило бы потравить. Но мы тут не властны. Сейчас Ярика посетила одна идея, закопался в архив института. Молчит, как рыба облед. Ясно, сказал я не то с тревогой, не то со странным облегчением. На секунду подумалось: может быть, если как следует вообразить, что все нормально, то так оно и будет. Снова завертится прежним ходом, вернется на круги своя, как в старой песне. Но я тут же одернул себя. Проеденный в толще земли ход, механическое сердце манекена, подвал жилого дома за полгорода от мастерской, исчезнувшие в зеркале существа на фабрике медицинских пособий, обращенный в пыль зверек на лабораторном столе, сестра Марго, в конце концов, и остальные дети. Такое не выкинешь из памяти, сославшись на галлюцинации. Еще Ярик говорил про видение. Понятнее не становилось. Даже наоборот. «А мне вот не очень», — точно подслушав мои мысли, признался Лёня. «Ты уверен, что пространство менялось само по себе, а не именно, когда ты с ним взаимодействовал?» Под его пристальным взглядом я пожал плечами, прокручивая в голове события вчерашнего вечера. Больше всего они походили на сон. Один большой, слипшийся во влажный комок — кошмар. «А разве мы управляем с нами?» Я не думал об этом. Лёня помолчал с полминуты. Я даже решил, что разговор окончен, но он продолжил. «Лида кое-что откопала в бумагах института. Считает речь о тебе. И там значительно интереснее. После клуба задержись, вне зависимости от результата визита». В конце улицы со стороны Большого проспекта показался свет фар. Расчертил двумя желтыми конусами стены мануфактуры, бросил косые тени на асфальт. Из-за угла вывернула такси и затормозила невдалеке от нас. Едва автомобиль замер, его задняя дверь распахнулась, и на улицу выпорхнула надежда. Бежевая шубка-чебурашка, уги и полосатые гетры. Один конец не в меру длинного шарфа болтается спереди на уровне колен, другой залихватски перекинут через плечо на манер уличного художника. На голове у Нади сидела огромная шляпка-котелок, задрапированная блестящей полупрозрачной сеткой. Выходя из машины, она вынуждена пригнулась, придерживая ее рукой, чтобы та не слетела в лужу. Сбоку красовался огромный пунцовый бант. Я узнал реквизиты с театральной постановки Алисы в стране чудес», которую мы готовили к началу апреля. «Где ты это взяла?» — прокричал я издалека, срываясь с места. Услышав оклик, Надя обернулась и гордо вскинула подбородок. Сделала изящный жест рукой, точно раскрывая веер. «Вуаля!» «Класс, да? Мы заехали в театр, и я договорилась погонять костюмы и вернуть в целости и сохранности. Не благодари. Лучше помоги взять». Она выволокла из салона и сгрузила на меня охапку объемных чехлов с одеждой. Потом сестра, наконец, заметила Леню и весело помахала ему. «Привет. Надя». «Леонид», — представился лаборант. Я обалдела, заморгал, сбитый с толку уверенной напористостью надежды. «Жду вас» и первым скрылся в воротах, чутко угадав необходимость оставить нас наедине. «Наш общий знакомый, Смарго», — ответил я на повисший в пространстве вопрос. «Если разобраться, то я даже не соврал, и это вернуло мне чуточку самообладания, придало уверенности для словесного поединка. Однако Надя скептически выгнула бровь и глянула на меня с подозрением. «В последние дни ты поражаешь меня не только несвойственным поведением, но и количеством внезапно всплывших друзей. Она хихикнула, поправила шляпу и заспешила вслед за лаборантом, вынуждая меня с места взять бодрый темп. «Кстати, о друзьях-приятелях. Днем заявлялся твой Димон. Минут через двадцать после нашего разговора». Как бы невзначай, сообщила Наде через плечо. «Уверяла, что набирал тебе раз десять, но телефон вне зоны. Я успокоила, сказала, что с тобой все в порядке». «В порядке же?» «Пока не знаю», — честно ляпнул я. «А зачем приходил-то?» «Спрашивал впечатление от колдуна и еще что-то, я не запомнила». «Издевается?» «Ну, почему сразу издевается?» «Наказал передать глубочайшее извинение, что не приехал вчера, был чрезвычайно занят». Надя дурашливо закатила глаза. «Подожди». Я придержал Надежду за карман. Чебурашка стояла колом, как настоящая шкура, и хвататься за нее было неудобно. «В смысле не приехал?» Он не появлялся в мастерской кукол? Совсем? После разговора в лаборатории Нии ГИС, я подозревал, что странности мастерской сильно выбивались из масштабов розыгрышей Димона. Но уверенность в его причастности засела в голове. Теперь слова надежды окончательно перечеркнули все мои соображения. Надя не смутилась, только с нарочитой суровостью пихнула меня локтем в бок. — Куклы? Вуду, что ли? Дома я хочу услышать этот рассказ целиком. Не отвертишься. Пойдем познакомишь меня со своими друзьями. Я настроена веселиться, а не обсуждать посторонних типов. А больше он ничего не говорил, упрямо переспросил я, пока Надя не съехала еще на какую-то стороннюю тему. Сестра отрицательно помотала головой, затем прищурилась, увидела рядом с Леней Марго. Медина же куда-то исчезла. Ничего. И давай не увиливай. Это она? Я кивнул. Надя радостно ускакала вперед, придерживая на ветру шляпу. Издалека я увидел, как за пару метров до Марго сестра перешла на солидный шаг. Тихонько тронула ее за рукав, привлекая внимание. Девушка вскинула голову. Надя что-то негромко ей сказала. Марго улыбнулась, машинально потрогала свои смоленные кудряшки. Ответила, но из-за расстояния я не разобрал, что. Я вздохнул и поудобнее закинул костюмы на плечо. Так, пора, время. Скомандовал Леня, едва я подошел, и первым свернул за угол, куда вела начерченная на асфальте стрелка с названием клуба «Фри-масон». Зажатый стенами переулок утопал в неоновом свечении букв, дугой раскинувшихся над спуском в полуподвал. Стесанные бетонные ступени покрывали следы от затушенных сигарет и брызги черной краски. Двери из массивного дерева с железными накладками стилизованными под Средневековье, отставала от косяка. Внутри колыхалась густая темнота, изредка нарушаемая бледными фиолетовыми всполохами. Оттуда прорывалась на улицу музыка, скребещущая техно, мрачные эмбиенты и визжащая электроника, от которой сводила зубы. Я невольно поморщился. Воздух над плечом потревожило легкое движение. От противоположной стены переулка отделилась Медина, И беззвучно встала позади меня и Марго. Надя ее не заметила. А вот Марго поежилась, сдвинула плечи, втянула голову, мгновенно став еще более маленькой и незаметной. Эй! шепотом позвал я. Все будет хорошо. Я нащупал в полумраке ее руку и крепко обхватил ладонь. Марго благодарно сжала мою в ответ. Лёня толкнул дверь, и мы шагнули в темное подземелье.